Ни раньше, и не позже вышел из дому и направился обычной дорогой в лавку. Шагая в полном спокойствии по Хай-стрит, он выглядел самым беззаботным человеком в Ливенфорде. Но это спокойствие было, пожалуй, чуточку слишком подчеркнутым. Он тешил свое тщеславие сатирическими размышлениями, которые еще больше укрепляли его веру в себя и заглушали глухое предчувствие, вот уже много дней мелькавших где-то в глубине сознания. Теперь, когда пришел к концу томительный период ожидания, и началась борьба, он снова был господином своей судьбы. И его осанка как бы говорила, «Только дайте дорваться до боя, я ждал этого все время, и если вы готовы, то, клянусь Богом, я тоже готов». Он любил борьбу. Кроме того, на этот раз его задор еще пришпуривала бессознательная надежда, что в пылу сражения душа его стряхнет себя тяжко уныние, рожденную недавним ударом по его фамильной гордости. Он уже предвкушал радость борьбы и мысленно твердил, что он им покажет, из какого теста сделан Джеймс Броуди, что он опять покажет всему городу, какой он человек, и полной победой над этими людишками манджа восстановит свой престиж в городе, поднимет его даже выше прежнего. Держась прямо, выпятив грудь, закинув за плечо свою трость, этого он не делал уже много месяцев, он беспечно шагал по мостовой. Дошел до нового магазина и тотчас убедился, что наконец он открыт. Человек более мелкого масштаба смотрел в магазин уголком глаза, как будто невзначаемым оходом. но такое осторожное подсматривание было не в характере Броуди. Он открыто, даже демонстративно остановился посреди тротуара и все еще держа трость на плече, расставив ноги, откинув массивную голову назад, разглядывал с ироническим видом оба окна. Нарочитая усмешка играла на его лице. Он даже затрясся от грубого хохота. Всем своим видом он выражал восторг по поводу того, что эта выставка оказалась еще более мишурной и нелепо модной, чем он смел надеяться, еще более смехотворной, чем он предвидел в самых своих невероятных ожиданиях. Одно окно было сверху донизу, Загромождено шляпами. Шляпами всевозможных форм, сортов и фасонов, которые выселись в несколько ярусов среди фестонов из лент и букетов из цветных платочков. Красиво перемежались для украшения гирляндами чулок и носков, осенялись целыми строем перчаток сгруппированных так, что они образовали нечто вроде листьев папоротника с пустыми, но изящно растопыренными пальцами. Тактичным, но вполне ясным указанием на то, что эта потрясающая художественная выставка носила не исключительно декоративный характер, служили прикрепленные ко всем товарам этикетки со штемпелями «М.Ш.Г» и ценой, обозначенной внизу красными цифрами. Броуди осмотрел всю эту сложную картину, но его презрительно-насмешливый взгляд прикован был главным образом ко второму окну, где он увидел неожиданное новшество — две восковые фигуры. Восковые фигуры? Нет, это что-то невероятное. Однако они стояли там. Мужчина с идеальным цветом лица и безукоризненной осанкой смотрел неподвижно, с какой-то томной нежностью на вторую фигуру. Мальчика, который, судя по его розовому лицу, большим голубым глазам и ласковой невинной улыбке, был несомненно образцовым сыном образцового отца. Отец протягивал правую руку, а сын — левую, одинаково изящным жестом, словно говоря. Вот и мы, смотрите на нас, мы стоим здесь для того, чтобы вы нами любовались. Одеты оба были безупречно, и глаза броуди переходили от складок на их брюках к ослепительным галстукам, скользили по блестевшим, как полированные воротничкам, торчавшим из кармана носовым платкам снежной белизны.